Со второй четверти XIX века мардент малоупотребителен. Параграф 131. Группетто. Группетто называется мелизм, который состоит из нескольких коротких звуков верхнего вспомогательного, основного, нижнего вспомогательного и опять основного. Группетто обозначается знаком бесконечности, Знак альтерации над знаком группетта относится к верхнему вспомогательному. Такой же знак под знаком группетта относится к нижнему вспомогательному. Групетта бывает двух видов Четырехзвуковое и пятизвуковое. Первое. Четырехзвуковое группетта начинаются прямо со вспомогательного звука и исполняется за счет основного звука. Значок такого группетта ставится над нотой основного звука. Далее следует на иллюстрация номер 351. Пишется Знак группета над нотоносцем над нотой до четверть. Исполняется Группа из шестнадцатых Ре до си до Или Группа из триоли шестнадцатых Ре до си И восьмой до Или Раз, Второе. Пятизвуковое группето начинается с основного звука. Его значок может стоять над нотой. Далее следует нотная иллюстрация 352. Пишется группето над до. Исполняется группа из шестнадцатых. До, ре, до, си, до. Или группа из тридцать вторых. До, ре, до, си. И восьмой «До». Раз, и. Значок группето может стоять между нотами. В этом случае основной считается первая из них, и к ней берутся вспомогательные. Если значок группето стоит между звуками одной высоты, то группето образует пятизвуковую фигуру. Исполняется оно за счет первого звука. Далее следует нотная иллюстрация номер 353 пишется «Группетто над Натоносцем между четвертями до-до». Исполняется группа из восьмой до и триоли шестнадцатых рэ-до-си, отдельно четверть до. рэ э э Страница 179 Если значок группетто стоит между звуками разной высоты, то могут быть два случая. А если звуки одинаковой длительности, то группетто исполняется за счет обоих звуков. Далее следует иллюстрация номер 354. Пишется группетто над группой восьмых до ре. Исполняется группа из 16 до, триоли 32 ре до си, 16 до и 16 ре. Киняли. Группа из 4-х, 32-х, до-ре-до-си, и 2 16-х, до-ре. Или... Если звуки различной длительности, то группетта исполняется за счет первого звука. Далее следует иллюстрация номер 355 пишется групетта над группой из восьмой до с точкой и шестнадцатой ре исполняется группа из шестнадцатой до с точкой триоли 64 ре до си шестнадцатой до и шестнадцатой ре Если группетто стоит между звуками, из которых первой с точкой, то последний звук группетто должен быть по длительности равен точке. Параграф 132. Трель. Трелью называется равномерное быстрое чередование основного и верхнего вспомогательного звуков. Обозначается трель знаками tr, латинские малые, и tr, С горизонтальным зигзагом в верхнем индексе а продолжительность ее равна длительности ноты над которой стоят эти знаки